Более того, за восемнадцать часов до второго взрыва организация обратится с предупреждением к народам всего мира, что вызовет во всех больших городах панику и подстегнет ваше решение. Это первое и последнее послание, господин премьер-министр. Мы ждем вашего ответа каждый час на частоте шестнадцать мегагерц. Подпись Спектр. Специальный комитет по терроризму и разведки. Джеймс Бонд перечитал письмо еще раз и аккуратно положил перед собой на стол. Затем обратился ко второму листу подробной инструкции по доставке золота. Северо-западный склон горы Этна на Сицилии. Аэронавигационная поддержка Декка в полнолунием между полуночью и часом ночи по Гринвичу. Отдельными упаковками по четверть тонны защитный слой пенорезины не менее одного фута. Как минимум три парашюта на каждую упаковку. Тип самолета и время вылета сообщить на частоте 16 МГц не позднее, чем за 24 часа до операции. Та же подпись, что и на письме. Та же последняя строка.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 — Военные тоже так полагают, — заметил М. — И я тоже. Он помолчал. — Да, самолет с боеголовками исчез, и опознавательные знаки на бомбах совпадают. Глава восьмая. Вор у вора дубинку украл. — И что дальше? — спросил Бонд.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 Никаких имен не упоминалось, связь была только по радио и на частоте шестнадцать мегагерц, которая упоминается в письме. Шансы были ничтожные, но Матис согласился. Они сработали чисто, и Матис заплатил, оставил полный портфель денег возле первого километрового столба по дороге на Мишле. Никто не мог...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 Так я и сказал премьер-министру. Что же касается самолета, то в письме все указано точно, вплоть до мельчайших деталей. М потянулся за объемистой папкой и перевернул несколько страниц. Да, это должен был быть шестичасовой полет. Вылет из Боскомской долины в 20.00, возвращение в 2.00. Экипаж...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 Самолет предполагается использовать в качестве стратегического бомбардировщика в ударных группировках НАТО, как бы там ни было, — М перелеснул страницу, — за самолетом, как обычно, следил радар, и все шло нормально, пока он не оказался западнее...